Глава тридцать Призрачный город. Утром на четвертый день пришли наши наблюдатели и сообщили, что Наваху пошли по южному следу. На второй день после нашего отъезда они вернулись к ручью и оттуда пошли по указаниям стрел. Это было племя Дакомы, примерно триста воинов. Нам ничего не оставалось, только как можно быстрее собраться и двигаться на север. Через час все были в седлах и двинулись по каменистым берегам Сан-Педро. Долгий дневной марш привел нас в пустынную долину Гилы, у вод, которой мы остановились на ночь. Мы спали у знаменитых руин, второго места остановки мигрировавших ацтеков. Никого, кроме ботаника, вождя, коко, меня и, возможно, сегена, эта известная древность не заинтересовала. След медведя-гризли, обнаруженный в грязи у ручья, заинтересовал охотников гораздо больше обломков керамики с яркими иероглифами. Вблизи лагеря выследили двух медведей, и завязалась яростная схватка, в ходе которой едва не погиб один из мексиканцев. Медвежьи когти содрали кожу с его руки и горла. Медведи были убиты, и их мясо было добавлено к нашему ужину. На следующий день мы шли вверх по течению Гилы до устья реки Сан-Карлос, где снова остановились на ночь. Сан-Карлос течет с севера, и Сиген решил пройти вверх по этому ручью около ста миль, а потом повернуть на восток через территорию Наваху. Когда стало известно об этом решении, люди были недовольны, со всех сторон слышалось ворчание. Однако вскоре после остановки несколько человек прошли по берегу ручья и нашли зерна золота. Среди скал были также найдены указания на породу, спутник драгоценного металла, который мексиканцы называют «матерью золота». В отряде были шахтеры, которые хорошо это знали, и эта находка удовлетворила их. Больше не слышно было разговоров о том, что нужно держаться приету. Возможно, Сан-Карлос окажется не менее богат. В слухах его тоже называли «Золотой рекой». В любом случае, все равно при повороте на восток предстояло пересечь приету в Верховьях. И эта перспектива успокоила шахтеров по крайней мере, на время. На большинство подействовало и другое соображение. Племя докомы да пойдет по нашему следу, как только вернется с тропы апачей. Поэтому нам нельзя было терять время на поиски золота. И даже самые тупые из охотников за скальпами понимали это. На рассвете мы снова выступили и поехали по берегу Сан-Карлос вверх по течению. Мы вступили в обширную пустыню, которая простирается от гилы на север до истоков Колорадо. Мы вступили в нее без проводника, потому что никто в отряде не заходил так далеко на север. Даже Рюб ничего не знал об этой части страны. У нас не было и компаса, но это нас не тревожило. Мало кто в отряде не мог указать направление на север или на юг, с точностью до нескольких градусов. Все они могли днем и ночью по звездам назвать время с погрешностью в десять минут. Если у них есть чувство времени, есть знаки на деревьях и камнях, им не нужны ни компас, ни часы. Жизнь в прериях, на высокогорьях и в горных парках, где крыша очень редко мешает смотреть на небо, сделал из этих безрассудных бродяг хороших астрономов. Свое образование они черпали во многих опасных происшествиях. Мне такие их знания казались инстинктивными. Но у нас был указатель направления, безошибочный как стрелка компаса. Мы пересекали район северного растения. Плоскость листьев этого растения точно указывает нам направление. Это растение росло повсюду вдоль нашего пути. Лошади наступали на него копытами. Несколько дней мы двигались на север по стране причудливых гор. Их фантастические вершины вздымались к небу. Одно время мы видели полукруглые образования, похожие на купола церквей. В другое время перед нами вздымались готические шпили. Следующий поворот открывал острые, как игла, вершины, устремляющиеся в голубое небо. Мы видели колонны, на которых лежат горизонтально другие колонны. Огромные глыбы темного диабаза намекали на допотопные руины, на храм гигантов-друидов. Необычности формации соответствовала исключительная расцветка. Вокруг были слоистые камни, красные, белые, зеленые и желтые, такие яркие, словно их только что коснулось палитру художника. Никакой дым не коснулся этих поверхностей с тех пор, как они поднялись со своих подземных постелей. Ничто не могло смягчить их резкие очертания. В этой земле не бывает облаков. На всем пути мы не видели ни пятнышка в небе. «Над нами ничего, кроме голубого, безграничного эфира». Я вспомнил слова Сигена. Было что-то вдохновляющее в этих ярких горах, что-то жизнеподобное, мешающее испытывать крайнее отчаяние при виде такого окружения. Иногда мы не могли избавиться от ощущения, что находимся в плотно населенной стране, стране большого богатства, и развитой цивилизации, видных в этом архитектурном величии. На самом деле мы ехали через самые дикие из земных районов, куда не ступала нога человека, кроме тех, что обуты в мокасины. Район волчьих Апачий и несчастных вампирео. Мы двигались вверх по течению и в местах остановок искали блестящий металл. Его было мало и охотники снова вслух заговорили о приету. Там, по их словам, золото лежит комьями. На четвертый день после оставления Гилы мы вышли в местность, где Сан-Карлос протекает по Высокой Сиерии. Здесь мы заночевали. Когда наступило утро, мы обнаружили, что не можем дальше идти по реке, не пересекая горы. И Сиген объявил, что намерен оставить реку и двинуться на восток. Охотники встретили это объявление радостными возгласами. Перед ними снова был золотоносный район. Мы оставались на ручье Сан-Карлос, пока не спала дневная жара. Лошади отдыхали у воды. Потом сели верхом и выехали на равнину. Мы собирались двигаться всю ночь или пока не доберемся до воды. Мы знали, что без этого останавливаться бессмысленно. Мы проехали недалеко и увидели перед собой страшную хорнаду, пустыню без травы, без деревьев и воды. Впереди мы видели невысокий хребет, идущий с севера на юг, за ним другой хребет, выше первого. На дальних хребтах видны были снежные вершины. Мы видели далекие горные цепи, и чем они были дальше, тем выше. Судя по внешности, на их вершинах лежит вечный снег. Мы знали, что у основания этих заснеженных вершин найдем воду, возможно, реку, которую мы ищем. Но расстояния огромные. Если мы не найдем воду в ближайшей Сьере, нас ждут трудности, опасность умереть от жажды. Такова наша перспектива. Мы ехали по сухой поверхности, по полям лавы и вулканических выбросов, на которых наши лошади ранили ноги. Многие начали хромать. Вокруг никакой растительности, кроме болезненно-зеленой полыни или зловонных креозотовых кустов. Не видно никаких живых существ, кроме отвратительных коричневых ящериц, гремучих змей и пустынных сверчков, которые иногда мириадами покрывали выезженную землю. Копыта лошадей давили их. «Вода!» — это слово начало произноситься на нескольких языках. «Вода!» — говорил задыхающийся охотник. «Вода!» — восклицал канадец. «Аква! Аква!» — кричал мексиканец. Мы не проехали и двадцати миль от ручья Сан-Карлос, как наши фляги стали сухими, как галька. Пыль на равнине и жара вызывали чудовищную жажду, и мы скоро опустошили все емкости. Вышли мы много после полудня. На закате горы перед нами казались нисколько не ближе. Мы шли всю ночь, и когда встало солнце, мы все еще были далеко от гор. Таково иллюзорные свойства этой возвышенной и сухой атмосферы. Люди говорили неразборчиво. Они держали во рту свинцовые пули или камешки обсидиана и отчаянно лизали их. Прошло какое-то время после заката, когда мы подъехали к основанию горы. К нашему ужасу воды мы здесь не нашли. Горы были такими сухими и выжженными, что даже криозотовые кусты не находили питания на их склонах. Склоны были так же лишены растительности, как когда в вулканическом огне появились на свет. Во все стороны разослали поисковые группы. Но спустя какое-то время мы отказались от бесполезных поисков. Перед нами был проход, как будто ведущий через хребет. Войдя в него, мы молча с мрачными мыслями двинулись вперед. Вскоре мы вышли с другой стороны и перед нами открылась необыкновенная картина. Перед нами лежала равнина, со всех сторон ограниченная высокими горами. На ее дальнем краю виден был заснеженный хребет, грандиозные утесы которого на много тысяч футов возвышались над равниной. Темные скалы, казалось, громоздятся друг на друга все выше и выше, пока не оказываются погребены под одеждой из безупречно чистого снега. Но самым удивительным оказалась поверхность равнины. Она была покрыта мантией девственной белизны, очевидно, из снега. Однако более высокие места над равниной обнажены и залиты жарким солнцем. Значит, то, что мы видим в долине, не может быть снегом. Я смотрел на монотонную поверхность этой равнины, потом на хаотическое нагромождение окружающих ее гор, и у меня создавалось впечатление холода и запустения. Вокруг нас словно все мертво, и природа окутала все своим саваном. Я видел, что мои спутники испытывают такие же чувства, но все молчали. Мы начали спускаться в эту удивительную долину. Насколько можно было видеть, никакой воды здесь нет. Но что нам оставалось делать, кроме как пересечь ее? Нам показалось, что на противоположном краю долины, у основания снежных гор, видна черная линия, похожая на заросли деревьев, и туда мы и направились. Когда мы спустились на равнину, выяснилось, что то, что казалось снегом, Было содой. Груды соды лежали на поверхности, достаточные, чтобы удовлетворить потребности всего человечества. Но вот лежит эта сода, и ни одна рука еще не собирала ее. У нас на пути вблизи выхода из прохода были три или четыре круглых холма. Обогнув их и углубившись на равнину, мы увидели в горах за ними широкую щель. Сквозь эту щель струились лучи солнца, бросая желтый свет на конец долины. В этом свете кристаллы соли, поднятые ветром, мириадами плыли в воздухе. Когда мы спустились, я заметил, что предметы кажутся совсем не такими, какими они виделись сверху. Словно по волшебству все снежные вершины исчезли. Перед нами лежали зеленые поля, Росли высокие деревья, покрытые роскошной зеленой листвой. «Тополя!» — воскликнул охотник, увидев далекие заросли. «Такие высокие здесь, черт возьми!» — произнес другой. «Там вода, парни!» — сказал третий. «Да, точно! В сухой прерии такое не может расти! Смотрите, вон там! Ей-богу, там дом!» «Дом?» Один, два, три! Да там целый город, а не одна хижина! Джим, посмотри туда! чарт побери!» Я ехал впереди с Сигеном. Отряд растянулся за нами. Я уже какое-то время, задумавшись, смотрел на поверхность, на это снежно-белое цветение, и слушал, как хрустят копыта лошади на этих наслоениях но эти восклицания заставили меня поднять голову, и то, что я увидел, заставило меня резко остановить лошадь. Сиген сделал то же самое, и я увидел, что остановился весь отряд. Мы только что обогнули большой круглый холм, который закрывал нам вид на щель впереди. Щель теперь находилась прямо перед нами, и у ее основания, с южной стороны, поднимались стены города. Большого города, судя по размерам и масштабам зданий. Мы видели колонны храмов, двери, ворота, окна, балконы, парапеты и шпили. Над крышами поднималось множество башен, а посредине было похожее на храм сооружение с массивным куполом, возвышающимся над всеми остальными. Я, не веря своим глазам, Смотрел на это странное явление. Это сновидение, воображение, мираж. Да, это мираж. Нет, никакой мираж не может создать такую совершенно законченную картину. Там крыши, каминные трубы, стены, окна. Дома, окруженные парапетами с регулярными зубцами и амбразурами. Это реальность. Там должен быть город. Неужели это Сиболу испанского падры? Увиденный им город с золотыми воротами и отполированными башнями. Может быть легенда об этом бродячем священнике правдива? Никто ведь не проникал в район, в котором, как утверждал священник, существует золотой город Сиболу. Я видел, что Сиген удивлен не меньше меня. Он ничего не знает об этой земле и никогда не видел такой мираж. Какое-то время мы сидели в седлах, испытывая странные чувства. Идти вперед? Да, мы должны добраться до воды. Мы умираем от жажды, и под влиянием этой потребности мы двинулись вперед. Не успели мы проехать несколько ярдов, как все охотники одновременно вскрикнули перед нами возник новый объект ужасающий объект у основания горы появилась цепочка темных фигур это были всадники мы сжали бока лошадей коленями все остановились как один человек индейцы воскликнули несколько человек — Да, должно быть, это индейцы, — сказал Сиген. — Никого другого здесь быть не может. — Индейцы? — Нет, таких никто никогда не видел. Смотрите, это не люди. Смотрите, у них огромные лошади, длинные ружья. Это гиганты. Охотники за нашими спинами вскрикивали от ужаса. Может, это обитатели города? Удивительные пропорции в соотношении всадников и их гигантских лошадей. Какое-то время я, как и остальные, был охвачен ужасом, но совсем недолго. Я кое-что неожиданно вспомнил. Вспомнил о горах Гарц и об их демонах. Я понял, что перед нами оптическая иллюзия, создание миража. Я поднял руку над головой. Передний гигант повторил мое движение. Я пришпорил лошадь и поскакал вперед. Он тоже поскакал мне навстречу. После нескольких шагов я миновал угол отражения, и теневой гигант исчез. Охотники проехали за мной, они тоже миновали угол отражения, и призрачное войско пропало. Исчез и город, но мы видели множество уникальных нагромождений диабаза, проезжая по долине. Больше не были видны высокие рощи, зато в щели появилась зеленая полоска низких ив. Под их листвой что-то блестит на солнце, как листы серебра. Это вода. Перед нами приток Прието. Наши лошади заржали при этом зрелище. Вскоре после этого мы выстроились на берегу и склонились к воде ручья.